совсем рядом, через несколько минут. Сознание вернулось рывком, словно в голове включили лампочку. Ощущение неисприятных, особенно для глаз. В них словно пескусы панули, а потом ещё и изнутри поджарили. Сергей несколько раз моргнул без особого впрочем результата, но постепенно зрение начало возвращаться. Вот только осознал, что перед ним и где он собственно находится, по-ляхов не сразу. Стены покрыты старомодной штукатуркой, когда-то белые, А теперь просто грязные, изъязвленно подёрнутые ржавчиной, покрашенные поверх неё, а потом снова заржавевшие трубы. Сергей огляделся. Смог осмотреть на удивление прилично освещённое помещение, большое, квадратов под сотню. Трубы, какие-то выступы, стол и пару табуретов. В углу на тумбе старомодный телевизор. Подвал. Вот что это. Помнится, бывал уже здесь. А летом во время опрессовки лопнула труба. И он отнюдь не что делать, помог затащить сюда кое-какие железки для ремонта. Но как он здесь оказался? О, гляньте-ка, очнулся наш герой. Сергей повернул голову на звук, не смог. Попытался повернуться весь и только сейчас обнаружил, что связан. Без изысков, просто стянуты руки за спиной и ноги. Зато сделано это качественно, так что выкрутиться с ходу не получится и не разорвать Тот, кто над ним потрудился, использовал самую обычную белевую верёвку. Она, к слову, держит куда лучше всяких новомодных штучек. Да что за хрень тут творится? Крепкая рука ухватила Сергея за шиворот, и через секунду он уже сидел на табурете, прилагая немалые усилия для того, чтобы не потерять равновесие и не рухнуть позорно на пол. Впрочем, он почти сразу обнаружил: опереться есть на что. Сзади была не стена, однако беспорядочное нагромождение каких-то старых ящиков в качестве опоры оказалось ничуть не хуже. Ещё раз шевельнув головой, Поляков невольно скривился. Шея изрядно затекла. Затор осмотрел наконец чей-то поразительно знакомый голос. Шариков, ты что творишь, мангольфьер недоклеенный? Я ж как освобожусь, зубы тебе выхлещу и сожрать заставлю. Сомневаюсь. Шариков стоял в паре метров перед Сергеем. Небрежно переминаясь с пятки на носок и обратно, и в первом, и во втором, это почему ещё? Чересчур уверенный тон собеседника заставил немного подобраться. Да потому что ты нам сейчас бумажку одну подпишешь, и на том всё. И какую же бумажку? Тебе о том знать не обязательно, тебе подписывать нужно. А сам-то знаешь, Поляков сделал не слишком убедительную попытку развести собеседника на слабо, но тот лишь пожал плечами. Мне оно и не нужно. Мне за то платят. Он ещё что-то говорил. Мозг Сергея как-то разом отключился, решительно отказываясь воспринимать информацию. А потом Шариков резко замолчал. Поляков едва сдержался от того, чтобы злорадно хмыльнуться. Дятел, руки-то за спиной связаны, чтобы поддержку подставить, придётся для начала их освободить. А едва это произойдёт, он Поляков свернёт охамевшему представителю технических служб шею. И до Шарикова его ошибка дошла, похоже, лишь сейчас. Впрочем, думал он недолго. Откуда-то из полумрака выдвинулась вторая фигура, держащая в руках пистолет. Его, Полякова табельный Макаров, потому что Лешарикову, не этому умнику, личное оружие не было положено. Комар, не Комар, а Комаров Антон Павлович, скривился игрок и коротко без замаха врезал Полякову в зубы. Это тебе, чтобы старших уважать, научился, щенок. Вкус крови на губах не произвёл на Сергея особого впечатления. скорее добавил злости. Ну, больно и что? Не в первый раз. А вот желание растерять этих двоих в погрязном стенам появилось огромное, особенно комара старшего. Хотя да, он же чисто по возрасту на 2 месяца впереди. Самолюбие взыграло у придурка. Комарик ухмыльнулся Поляков, сплюнув розовым. Если у тебя вдруг крылья выросли, не каркай, не хорошо оно для здоровья. Чего? Да ничего. и помаши, помаши ещё ручонками тебездарь. Если ты утонешь, жалко будет только телефон. Комар замахнулся, явно намереваясь врезать по лёку ещё раз. Всё-таки легко этого долбоящего себя вывести, как-то отстранённо подумал Сергей. Не выйдет из него толкового игрока. Однако удара не последовало. Шариков резко шагнул вперёд и сунул кулак, напоминающий небольшую дыньку, под нос поддельнику. "А ну прекратить. А ты?" Он повернулся к Сергею. Хрюкальнюк закрой, иначе сам прилоскаю, мало не покажется. Я уж как-нибудь переживу, а вот ты? Нет. Убить меня хочешь? Понимающе улыбнулся Шариков. Почему бы и нет? Наивный ты, что положено юпитеру, того нельзя быку. Понятно. Значит, ты бык. Зря батенька, зря. Это всё ваши комплексы. Сергей откровенно смело. По всему выходило, что живым он отсюда вряд ли выйдет. Чего уж врать самому себе? Полякову было страшно, даже страшнее, чем в Китае. Неудивительно, что порция адреналина, ударившая в мозг, снесла остатки тормозов, как хлипкий заборчик. Шариков, похоже, это тоже понял и махнул рукой. Ну, болтай, болтай, чего уж. Всё равно ничего больше не сможешь. А сейчас я тебе руки развяжу, чтобы ты бумаги подписал, и не вздумай дёргаться. Антон тебе живо отстрелит что-нибудь не особо нужное. Один вопрос. Сергей внезапно почувствовал усталость. Зачем ты влез в это всё? Зачем? Глаза Шарикова неестественно сверкнули. Да затем, что из-за вас меня выгнали из команды, а потом выкинули меня на бабки. Этого мало? Из команды тебя убрали потому, что ты не тянул, а на деньги тебя никто не кидал. У тебя просто не захотели покупать информацию. Шариков лишь скривился презрительно. Думаешь, что хочешь я? Щелчок замка прозвучал словно выстрел. Все присутствующие синхронно поглядели на дверь. И увидели, как мощный, неподчину породистого вида ключ сам по себе поворачивается. Ещё щелчок. Глаза у шариковой комары синхронно полезли на лоб. Сергей остался спокоен. Муж кто кто, а он не был полной бездарностью в слесарном деле. Ещё отец учил с какой стороны браться за напильник. И он хорошо помнил, как слесарь-профессионал на его глазах открыл намертво, казалось бы, заклинивший замок меньше, чем за минуту. Так что ключ в замочной скважине отнюдь не гарантия того, что дверь не открыть, имея по сути же, если это тот человек, о котором почему-то сразу подумалось, то и инструменты будут не нужны, и так справится. Дверь открылась с ужасающим скрипом. Несмотря на царящий за ней полумрак, надёжно скрывающий лица визитёров, фигуру поляков идентифицировал без труда и мысленно себе поаплодировал. Угадал. Ещё через секунду в помещение очень плавным, скользящим шагом вошла Леночка, бесшумно, словно призрак бесплотный. Оставалось лишь порадоваться тому, насколько повезло с женой, не бросила в беде, нашла мгновенно, и какая же она красавица. Сурок держался справа сзади от Леночки, и шёл он таким спокойным шагом, что казалось, пришёл не разбираться с непонятной проблемой, а на светский раут. Вот только люди, знающие парня А поликов не без основания полагал, что неплохо изучил товарища. Уверенно сказали бы, что под этой беззаботной внешностью спрятана дозвона сжатая пружина из лучшей русской стали, и кобура, неуставная и чертовски удобная, которую с урок носит, не скрываясь, практически демонстративно, расстёгнута, что позволяет тренированному человеку достать пистолет в какие-то доли секунды. И уж в чём в чём, а в своей нынешней квалификации усомниться с урок поводы не давал. Ой, и что это мы тут делаем? Голос Леночки звучал издевательски. Поляков почему-то не сомневался, хотя он и не видит кобуры у неё на поясе, но она наверняка расстёгнута, как и у пашки, а оружие в ней готово к бою. Сергей усмехнулся. Сама видишь, сижу, разговариваю, замечательно. А давайте продолжим разговор в другом месте. Например, в кабинете самого главного босса в нашем благоугодном заведении. Что-то мне подсказывает, что он тоже будет совсем не против послушать, какие важные дела вы тут намереваетесь обсудить. Руки поднимите так, чтобы я видел. Это уже пришедший в себя комар. Шариков тот поумнее и намного опытней понимает, что если его не боятся, значит, имеют для того основание. Ты ствол лучше положи, а потом на пол, мордой вниз и руки за спину, тогда бить не буду, пообещал ему в ответ сурок. Ну, почти не буду. Камар посмотрел на него малость охреневшими глазами, видимо, не понимал, как могут люди, в которых целятся из пистолета, мило улыбаться в ответ и совершенно не демонстрировать хотя бы намёка на страх. Идиот, именно так успел подумать Сергей, но сделать что-либо был не в состоянии, только выругаться сквозь зубы, привлекая на себя внимание незадачливого стрелка. Привлёк, ничего не скажешь. Камар повернулся к нему и подтвердил выводы о своём недостаточном умственном развитии. Ты вышедших под прицелом держи, а не с нейтрализованным заранее противником разговоры разговаривай. И уж точно не пытайся его поддеть, смысла нет. А вот время и внимание уходит. К счастью, всё это до комара просто не дошло. И это было закономерно. До того, как попасть на базу, он, подобно Сергею, был менеджером, самым обычным, гражданским, имеющим соответствующие стереотипы и недостатки мышления. только из полекового лишнее выбили жёсткими тренировками и дисциплиной, после чего добавили необходимые, как считалось, рефлексы. Комар был и остался гражданским человеком, не понимающим специфики происходящего. Точнее, умом-то понимал, наверное, а вот рефлексов-то соответствующих не имел, иначе не пытался бы глупейшим образом поддеть оппонента. Смотрю я на тебя рядом с женой, думаю: "Ты прямо как Цезарь". Почему? Потому что с курицей Думаешь, остроумный, вернул ему улыбку Сергей. Но «Ну тогда обернись. Камар обернулся. Сергей видел его теперь не с лучшего ракурса, но всё равно было заметно, как улыбка сползла с его лица. За те секунды, пока он старался казаться директором в этом цирке, оба визитёра успели достать своё оружие, и теперь Камар имел уникальную возможность наблюдать сразу два ствола, глядящих ему точно в лицо. И было понятно, что он не успеет даже пальцем шевельнуть. как ему разнесут башку. Что делает с человеческим мозгом 9-миллиметровая пуля, несложно представить. А после двух есть шанс, что не останется и самой головы. И Комар, хоть и дурак, неплохо это понимал. Так, всем стоять и молчать, или я его тут и кончу, стоятя сказал. Что же, стоило признать, шариков не потерял головы и отреагировал в целом адекватно ситуации. А как ещё реагировать, если ты собираешься разрезать верёвку именно разрезать, потому что сам его закрутил намертво, и развязать быстро вряд ли сумеешь. Следствие первое у тебя в руке нож. Следствие второе использовать его приходит тебе в голову автоматически. Ощутив в коже туповатое, но оттого не менее опасное лезвие, Сергей непроизвольно поморщился. Неприятно, право слово. Правда, куда неприятнее видеть, как на глазах оживает комар. Зря. Ох, зря. Железку брось. Леночка улыбнулась настолько выразительно, что Сергей, и не заметил, как шевельнулись у девушки пальцы левой руки, подумал бы, что она хочет вбить Шарикова в ступор своим обоением. Брось, брось, а то я их тебе сломаю. Руки поднёли? Поднюль руки, я сказал. Ну это снова комара стерит. Неэстетично это. Да и негоже так мужику себя вести. Проигрывать тоже уметь надо. Показать бы тебе средний палец, с хохмил сурок. Вот только неудобно это. У меня ж указательные на спусковом крючке руки бабах. Пистолет Комаран со стуком упал на пол из-за увещенной пули руки. Сурок лучезарно улыбнулся, словно пытаясь соперничить в этом сленочкой, и выстрелил вторично, на этот раз в коленную чашечку оппоненту. Останется инвалидом, чуть отстранённо подумал Сергей. Куда больше его занимал шарик, отчаянно пытавшийся освободить будто зажатую в клещах правую руку. Дёрнулся он знатно, А вот с результатом было не очень. Да что там не очень, откровенно хреново было. Всё так же улыбаясь, девушка подошла, сочувственно подсокола языком, перешагнула через скорчившегося на полу воющего комара, подобрала с пола обрезок водопроводной трубы, старой, железной, увесистой. Я ж тебя предупреждала, чудик. От первого удара шарик обзакрылся рукой и взвыл. Сергей без всяких стереоколонок услышал, как хрустнула кость. Еленочка крутанула железку, набирая амплитуду удара, и врезала вторично, на этот раз в левое плечо. Затем шагнула вперёд и начала отдирать пальцы из зафиксированной её в роли руки от ножа. С чувством отдирала, переламывая их. А закончив, врезала шарикову в локте, одновременно перестав удерживать руку. Посмотрела она на расพลставшаяся на полу тело и презрительно бросила: "А ведь я тебя козёл предупреждала".